Паула Волкова. «Над Заревом могил Заря». Почему Тарковский и Хлебников, почему они встречаются в теме «дороги и дома», а не вот это еще с кем другим? По воле автора этих строк, имеющего основания для подобного сопоставления. Но наше суждение нигде не принято, тем более ни для кого не обязательно.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 Связь между этими временами больше, чем разница. Связь видимая в открытии шестидесятниками всей культуры начала века. Магической музыкой звучали имена Василия Розенова, Андрея Белого, Василия Кандинского, Павла Филонова, Николая Гумилёва, Малевича, огромный список парнаса Серебряного века. Их не просто заново перечитывали и познавали, увлекаясь их трагическими судьбами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 во всяком случае автору это неизвестно хлебников может и был чтением тарковского но любимым или значимым поэтом не был кроме поэзии отца андрея осенвич это известно любил ахматова и тем не менее связь между тремя названными именами принадлежала философии поэзии кинематографу она огромная актуализирована понятие земли и космоса как дома если повторяем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 Так что можно понимать, тему хлебников Тарковский не как преемственный, но одновременно из разных точек в разном языке, литературы и кинематограф, путь. Невероятные усилия, трагические усилия художественного сознания и попытка обретения целостности природы, космоса, истории, человека. Столбняк художник перед тайной этих связей, образующих «Дома-2»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 и улетал, но неизбежно оказывался по наблюдениям одного из его биографов, Дуганова, там, где надо». Хлебников не имел дома и не нуждался в нем. Не умея сейчас доказать, думаю, что слова Ахматовой в поэме «Без героя» относятся именно к Хлебнику, а не к Маяковскому, или не Недоброво, или еще кому-то. Существо это странного нрава.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 В словах Ахматовой о ровеснике «Мамврийскому дубу» есть перекличка «Самахарактерийская Хлебникова». «Я стар, как мир, мне 18 лет». Это очень серьёзные слова. Как бы там ни было, но в поэме образ Хлебникова есть в полноте и чёткости характеристик. Стоит отдать также должное Вячеславу Иванову, давшему литературное имя поэту Хлебникову.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 Тарковский хотел быть человеком прочного дома и оседлости. Все его знакомые дома комфортабельны и любимы. Перед самой смертью он собирался в Италии, в местечке Сан-Грегорио, строить собственный дом. Скиталец волею судьбы, он облюбовал место на вершине холма, склоны которого были девушкой, напоминающей изображение древних фресок. Старинная башня входила в ансамбль дома-крепости,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 Накапливаясь, они организуют особую сверхобщую сферу, разрастающуюся в бесконечность. Те же масштабы и природные сопоставления мы находим в Солярисе. От капель воды к благодати водяного омовения, воскрешению к таинственному деятельному сознанию мирового океана, который ведет себя согласно тому, кто вступает с ним в контакт, в сопоставлении космического и земного домов.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 Господу начей сказать «братишка», в нём не было сладостного забвения и страха. За пятьдесят лет пропасть сильно приблизилась к нашим ногам. Одна из работ Вели Мира названа им «Время мера мира». Тарковского «Запечатлённое время». Поиски единого дома в связях природы, человека и вселенной ведут обоих разными путями к эпической форме повествования —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 Такое-то последнее замечание короткого очерка. Это связь Востока и Запада для России, их взрывная нерасторжимость. Древняя породистая дагестанская кровь по линии отца, исконно русская интеллигентность со стороны матери Марии Ивановны Вишняковой у Андрея Ирсеньевича Тарковского. «В моих жилах есть армянская кровь, а лабовы, писал в автобиографии Хлебников, и кровь запорожцев, вербицкий особая порода, которых, сказалось на том, что поржевальские меклухомакла и другие искатели земель были потомками птенцов сечи. Какое определение? Искатели земель. И здесь у обоих проходит молния соединяющая две стеки. Оба знали о своей смерти, ибо многое о себе ведали, и обоим умирать было трудно.